Глава восьмая. Первая жертва. Внимательно выслушав Макара, полковник Гущин сразу кому-то позвонил. «До сих пор в морге? И не забрали еще? Родственники?» Новость, казалось, сильно озадачила его. Затем он кому-то написал в чате, получил ответ и снова набрал номер. «Значит, ты сам приедешь?» — спросил он тихо. «Спасибо. Мне твоя помощь по позаряз необходима. Твой опыт». «Не отправляю тело к тебе в бюро, потому что первое до сих пор еще там». «Да, спустя такой срок. Завтра ты во сколько начнешь?» «Понял. Не опоздаю. И первую, затем вместе осмотрим». «Местные тебе заключение экспертизы и все данные перешлют к утру». Клавдий Мамонтов слушал очень внимательно. Судя по разговору, командор связался со своим давним коллегой и другом судмедэкспертом и патологоанатомом Сиваковым. Тот часто совмещал обязанности в ходе расследования экстраординарных убийств. Гущин дал отбой и сильно закашлялся. Ночь опустилась на Сарафанова. Заметно похолодало по сравнению с дневным зноем и духотой, и больные легкие полковника моментально среагировали на перепад. Он заходился в кашле, массировал грудь под пиджаком, Макар метнулся к внедорожнику, достал стеганный плед, которым в детском кресле иногда укрывал Лидочку или Сашхина, и набросил на плечи Гущину, закутывая его. — Федор Матвеевич, не спорьте, вы вспотели, и вас ветром ночным прохватило. И вообще, к черту рубашки с галстуком. Весь ваш дресс жара сейчас. Носите под пиджаком футболки и меняйте их, как взмокнут. — Поучи меня жить. Полковник Гущин попытался слабо отбиться от доброхота. Но кашель его не утихал. «Я чай горячий в термосе стану возить всегда», — пообещал Макар. «Сядьте, отдышитесь». Гущин в пледе плюхнулся на заднее сиденье внедорожника Макара. Они стояли рядом. Ждали, когда приступ его отпустит. «Поняли, какие дела?» — Прохрипел полковник Гущин. «Не первый случай, есть еще», — коротко резюмировал Клавдий Мамонтов. «Кто где?» «Да, Гулькин уже вторая по счету». А первой жертвой удушения стала почтальон. На нее напали тоже днем в лес-полосе у шоссе в районе тропезника зуйков Примерно 15 километров от Сарафанова. Полковник Гущин наконец отдышался. Убийство произошло в 20-х числах мая. Я о нем получил доклад от местных сотрудников. Они им плотно занялись сначала. Затем пыль остыл, потому что по горячим следам никого не задержали. Это в городах сейчас все упростилось из-за камер. Попали на камеру или преступника вычислили по записям. И готово. А здесь глубинка дачи, деревни, села, поля, леса. Камер нет. Большой брат бессилен. Первое убийство, аналогично нашему, уточнил Клавдимонтов. Способ один. Удушение веревкой. Хотя в деталях, насколько я помню, есть разница. Надо завтра все подробно изучить. Самое главное место — район совершения убийств один. А детали... Подобные типы, они же с каждым разом всё более изощряются. Возраст жертв — почтальонша 56, Гулькины 64 по паспорту. То есть выбираются жертвы зрелые женщины. Ни девочки, ни молодежь. Фамилия почтальонша Суркова. Она возвращалась к автобусной остановке, как я помню из доклада. Шла своей привычной дорогой, срезала путь через поля и рощу. В кустах ее кто-то встретил и убил. Труп пролежал в зарослях до следующего утра, и на него наткнулись туристы-экскурсанты. Экскурсия? спросил Макар. Чехские фанаты? Тип того. В докладе сотрудников значилось, что их всех 15 человек подробно допросили. Экскурсия была пешеходная. По окрестностям усадьба историческим памятникам Туристы сошли с автобуса, двинулись гулять, а в траве труп с петлей на шее, на жаре уже начавший разлагаться. Все моментально получило огласку. Туристы с перепугу наделали снимков, разослали по пабликам, пока полиция ехала. Здесь у нас тих все, даже сарафанских зевак мы не всполошили особо. А в мае с почтальоншей случился хайп. Хотя затем коллеги мои местные снизили градус истерики в интернете. Объявили убийство бытовым с целью ограбления. Но они слукавили в интересах дела. «Потому что женщину почтальона убили, как Гулькину, не взяв у нее вещей?» — нахмурился Макар. «Именно. Однако дело в том, что у первой жертвы не имелось с собой наличных денег. Она возвращалась после смены, понимаете? Пенсии, что она везла старикам из двух поселков, успела раздать. Может, напавшая на нее думал иначе?» Суркова одевалась в форменную синюю куртку с надписью. То есть ее сразу можно было вычислить как почтальона. А насчет всего остального, посмертного раздевания, разрезанной одежды, знака на груди, поинтересовался Клавдий Мамонтов. Надо изучать подробно материалы осмотра места убийства и трупа. Я помню лишь, что в метрах в ста от тела нашли смазанный фрагмент следа обуви, примерно 43-44 размера. Но почва после дождя даже на следующий день не просохла. И не могли прояснить, чей след. Убийцы, либо кого-то из туристов, топтавшихся вокруг и делавших снимки на телефон. Севаков сказал вам, что тело первой жертвы еще в морге. С конца мая? Так долго? Почему его не забрали и не похоронили? — недоумевал Клавдий Мамонтов. — Не знаю. Тоже надо выяснять. Факт единственный, неоспоримый, на лицо У нас уже две задушенных веревкой женщины зрелого и пожилого возраста. И расстояние между местами убийств не такое уж большое. «Маньяк! Сволочь!» — констатировал Макар и сплюнул. «Я, как увидел Гулькину полуголую с цветком во рту, сразу просек. душ ты потом издевается. Как нам, Вере Пауни, про ее Наташ сообщить, а? Бедная она. Я ей сам скажу», — ответил полковник Гущин. «Макар, ты меня сюда вызвал, значит, потерпишь сегодня вечером у себя дома». «Да я сам только хотел вам предложить, чтобы мы двинулись ко мне домой на озеро. Прямо сейчас», — Макар оживился. «Вера Павловна от вас любую новость примет, потому что она вас так уважает. И вообще, когда вы приезжаете для Веры Павловны праздник, и...» Макар осёкся. «Не время сейчас шутить и каламбурить». Она давно знала Наталью Гулькину, общалась с ней. Вдруг подскажет нам важные сведения, детали. Например, что за женщина могла навещать Гулькину сегодня в первой половине дня. Судя по всему, именно она — последняя, кто видел Гулькину живой, — ответил полковник Гущин. — Последним был убийц Федор Матвеевич, объявил Макар. — И вы, подонка, из-под земли достанете, а я вам помогу всем, чем могу. Клаву мы на этот раз в расследование втягивать не будем. Ему после операции клиники необходим полный покой. — Что это ты за меня решаешь, а? — осведомился Клавдий Мамонтов. — Я за тебя отвечаю, — ответил Макар. — А я за тебя. Я ж теперь твой частный бодигард. Не испорти, потому что я сам решу за вас обоих, вздохнул полковник Гущин. Сейчас наше здесь все закончат, в присутствии сынка Гулькиной дачу закроют и опечатают, мы отправимся к тебе, в бронницы, Макар. Я побеседую с Верой полной. С утра завтра яйца Сиваков делать вскрытие в местном морге. Тело первой жертвой почтальон Сурковой осмотрим там же. Ну, а потом решим, исходя из полученных свежих сведений, что предпринимать дальше. Пока ведь, кроме трупов и не слишком информативных показаний соседей и отпрыска Гулькиной, у нас ничего особо значимого нет для поиска маньяка.